Хлоя. Хлое потребовалось гораздо больше времени, чтобы покинуть дом, чем она рассчитывала. Собирать вещи оказалось невероятно трудно. Все из-за непредсказуемых обстоятельств. Может, днем будет полуфинал, а может и нет. Может, она будет заниматься сексом с Джошем, а может и нет. Может, вернется домой к вечеру, а может и нет. Может, вообще не вернется никогда. Конечно, вряд ли. Но сегодня все казалось возможным. Особенно, когда альтернатива застрять с семьей во время зомби-апокалипсиса была слишком ужасной, чтобы даже думать о ней. Лучше попытать шансы с семьей Джоша, пускай она никогда и не встречала его родителей. Или с семьей Эммы. Несмотря на то, что мама Эммы, похожа такая же сумасшедшая, как и мама Хлои, Так что мало того, что Хлое приходилось брать ровно столько вещей, сколько увезет ее велосипед, ей приходилось собираться державыми возможные полуфинал, секс и побег из дому. А в этой диаграмме Венна мало что пересекалась. Хлое потребовалось целых пять минут, чтобы выбрать подходящее нижнее белье. Она запихнула в рюкзак запасной комплект одежды и вернулась в ванную, чтобы почистить зубы и нанести небольшое количество макияжа. Там девушка обнаружила кое-что странное. С ванной сняли занавеску. Заканчивая сборы, надо было еще забрать из кухни оставшиеся четыре протеиновых батончика. Она все раздумывала, зачем кому-то понадобилось это делать. Но ответа не нашла, пока не вышла в гараж. Занавеску разложили на бетонном полу, где раньше стоял папин Лексус. Джен стояла у края занавески на коленках. и приклеивала к ней скотчем дождевик. «Это что за фигня?» — спросила удивлённая Хлоя. Джен вскочила, слегка пошатываясь, и чересчур радостно улыбнулась. «Приветик! Как оно?» «Нормально. Что ты делаешь?» «Ловец дождя. Завтра будет ливень, и я собираюсь собрать дождевую воду. Это будет вместо брезента. Я повешу эту штуку на заднем дворе, на колье. и прикреплю к нему воронку. «Отличная идея, мам. Ты сошла с ума. А то прорвемся, милая. Это что, твой пьяный голос? Ты что, уже напилась?» Хлоя не хотела знать ответ на этот вопрос. Она подошла к велосипеду и закинула на плечо сумку из-под ракетки. Таня уклюже повисла рядом с полным рюкзаком. «Ты что, из дома убегаешь?» «Просто еду к Эмми перед отъездом на полуфинал». Джен кивнула, изображая поддержку. «Удачи, буду за тебя болеть». «Хочешь попробую прийти посмотреть матч?» «Нет, слишком сложно. Просто подвинь занавеску, чтобы я велосипед вывезла». «Конечно». Хлоя подождала, пока мать сложит занавеску пополам, и повезла велосипед на улицу. «Милая». Фу, это точно ее пьяный голос. «Да? Мне правда очень стыдно. Все в порядке?» «За все. Я так тебя люблю». «Я знаю, я тоже тебя люблю». Джан улыбалась. Было бы трогательно, если бы она не была пьяна. Хлоя почувствовала только отвращение. «Отличного дня, надери задницы всем». Обязательно удачи с твоей с затеей. Будет обалденно. Чистая, вкусная, дождевая вода. Звучит круто. Пока, милая. Пока. Отличная жизнь, мам. Как же все у Бога. Джен. Джен удовлетворенно улыбалась, наблюдая за тем, как Хлоя крутит педали. нагруженная кучей вещей. Она была уверена, что дочке не нужна и половина из них, и что ей не следует убегать к Эмме, когда через три дня грядет экзамен, а сочинение в Дартмут еще не дописано. Но Джен держала эти мысли при себе, и в результате у них получился очень милый разговор. Уже не в первый раз она удивлялась, как небольшая порция водки создает крепкую ментальную преграду между стимулом и ответной реакцией, лучше всяких медитаций. Но все равно этому должен прийти конец. Сегодня уже третий день подряд, как Джен пьет днем. Пускай обстоятельства оправдывают такое поведение, все таки чрезвычайная ситуация. Поддерживать его ни в коем случае нельзя. Пришло время распрощаться с вредной привычкой. Джен должна окончательно перестать пить. Именно это и делала ситуация такой прекрасной. Озарение пришло всего пару минут назад, когда Джен отдирала первый кусочек скотча для строительства своего аппарата. Нет алкоголя, нет проблемы. Так просто. Если все правда катится к черту, если Альтманам действительно грозил невероятного масштаба и неизвестной продолжительности кризис когда у них оставалось всего 40 баксов и горстка запасов, то алкоголь в доме в конце концов закончится. И купить еще. Джен не сможет. Более того, ее алкоголизм, который, если подумать, возник из-за скуки и кучи свободного времени, неизбежно исчезнет из-за необходимости решать серьезные проблемы с незамутненным разумом и полным запасом энергии. Так что Джен оставалась лишь плыть по течению, понемногу уменьшать потребление алкоголя и переходить в режим выживания. Когда опустеют последние бутылки, она так глубоко погрузится в ежедневную борьбу с бытовыми проблемами, что вряд ли это заметит. Иронично, конечно, но все происходящее, что бы это ни было, может оказаться самым лучшим, что случалось в жизни Джен. Нет алкоголя — нет проблемы. Она исчерпает сама себя. И с каждым глотком Джен становилась ближе к решению. Она приклеила первый дождевик к занавеске и пошла внутрь за припрятанной бутылкой водки. Дэн. Очередь будущих мародеров двигалась слишком быстро. Дэн только начал составлять в уме список приоритетных продуктов — протеиновые батончики, орехи, мультивитамины, а Майка Симпсон Тэтчер уже пролезал на корточках внутрь. За ним последовала пожилая дама в фиолетовом монораке. Она попыталась скопировать движение Майка, но потеряла равновесие и едва не упала на разбитое стекло. За ней настала очередь Дэна. Когда он присел, уставшие мышцы его взбунтовались так сильно, что он едва не опрокинулся на задницу. Ощутив прилив сочувствия к вошедшей перед ним женщине, Дэн кое-как умудрился пролезть в дыру, но быстро обнаружил, что придется пролезать через вторую во внутренних дверях. Наконец он очутился в отделе овощей и фруктов. Внутри оказалось темнее, чем Дэн представлял. На полу валялись авокадо, но он не увидел их, пока едва не споткнулся. Их были десятки. Некоторые целые, некоторые раздавленные в кашу. Вместе они представляли такое серьезное препятствие, что Дэн решил обойти этот отдел и свернул налево к кассам. Ему все равно пришлось бы идти туда за пакетами. Из-за пышных цветочных украшений путь был узкий, уставленный ящиками со свежими яблоками. Дэн шаркал ногами, словно лыжник, прокладывая себе путь до первой кассы. На ней пакеты уже закончились. Он пошел ко второй, и в это время из-за поворота вылетела женщина и едва не сбила его с ног, торопясь покинуть здание. Ее пакет стукнул Дэна по голени. Похоже, он был полон консервов, потому что заныла нога не слабо. «Осторожнее!» — прошипела женщина, будто это Дэн был виноват в столкновении. Он хотел было прошипеть что-нибудь грубое в ответ, но сдержался. На полу вокруг второй кассы валялась целая куча пакетов. Дэн подобрал два и пошел по узкому проходу к полкам. И тут на него налетел второй посетитель. Этот весил больше Дэна килограммов на пятьдесят. и двигался с безразличием асфальта укладчика. «Господи!» — буркнул Дэн, едва удержавшись на ногах. Пошел к черту, гавкнул мужик через плечо. Стало ясно, что вежливость, с которой мародёры относились друг к другу снаружи, в темноте магазина улетучивалась. Дэн расправил плечи и вошел в полумрак за кассами, решив никому больше не уступать дорогу. Почти сразу же он налетел бедром на холодильник. «Ай, черт! Дэн осознал, что в тех редких случаях, когда он затаривался в Whole Foods, конкретно этот магазин казался ему слишком маленьким и тесным. Гораздо лучшим объектом мародерства был бы Whole Foods в Уэст-Орэнже. Но сейчас не время для мечтаний. Нужно было отыскать протеиновые батончики. Проблема была в том, что в магазины обычно ходила Джен. А Дэн не имел ни малейшего представления, что где находится. Он пошел к ближайшему ряду. Шампуни, мочалки, ароматерапия — что за черт? Совершенно бесполезный ряд. Дэн развернулся и заметил секцию пустых полок. Что-то из товаров было очень популярным среди других мародеров. Но что? Дэн присел, игнорируя боль в ногах, Проведя рукой под темной нижней полке, наткнулся на две большие банки веганского протеинового порошка. Протеин. Дэн потряс одним из пакетов, расправляя его, и положил в него банки порошка. Затем пошел к следующему ряду. Корм для домашних животных, моющие средства, замороженная пицца. Ну что такое? Это не просто бесполезные вещи. Их вообще нельзя было ставить в один ряд. Какой идиот тут все раскладывал. Дэн подошел к следующему ряду и услышал стук, похожий на глухие удары тарана. Доносился он из дальнего угла помещения, позади пекарни и гастрономического отдела. От этого звука у Дэна участился пульс. «Быстрее!» Он окинул взглядом следующий ряд. Напитки и замороженные продукты. Пустая трата времени. Удары становились все громче. Люди убегали подальше от звука и стремились к входу. Дэн решил не заходить в пекарню, там все равно слишком темно, и присоединился к потоку выходящих. «Быстрее! Но что мне взять, черт его, дери!» Изначально, пустившись на поиски пакетов, Дэн пропустил ближайший к дверям ряд, поэтому решил подойти туда. Там было полно людей, все торопились, полки стояли полупустые. Наверное, хороший ряд. Дэн стал пробираться против потока мародеров мимо консервированных помидоров. Точно нет. И макарон, может быть, в темноту. Там стояли полки с банками консервов. Было слишком темно, и надписей Дэн не видел. Пожалуйста, только не томаты. Фасоль! Дэн поставил пакет с протеиновым порошком на пол, потряс вторым пакетом и стал закидывать туда консервы. Пинто? Ну... Такое черное уже лучше. Удары прекратились. Затем из темноты позади раздался один резкий хлопок, и по стене вдоль холодильников, совсем рядом с тем местом, где стоял Дэн, заплясали лучи фонариков. Полиция! Сердце забилось, как сумасшедшее. Дэн смел в пакет сразу десяток банок. Ручки порвались. Полный консервов пакет полетел на пол и... Ай! приземлился Дэну на ногу. Он присел на корточки. Боль была адской. Господи, я что палец сломал? Фонарики освещали полки у Дэна над головой. Черт, черт, черт, быстрее! Он принялся подбирать консервы с пола и закидывать их в пока еще целый пакет с банками с протеином. Давай, давай, давай! Луч фонаря пробежался по полке перед Дэном. Кто-то светил ему прямо в затылок. «Скорее, сваливай!» Дэн помчался к выходу, прижимая к груди пакет и молясь, чтобы его не застрелили в спину. Все находящиеся в магазине мародёры направлялись к выходу. Там образовалась такая пробка, что очередь растянулась аж до третьей кассы. По пути в конец очереди Дэн прихватил бумажный пакет и засунул туда свою добычу. Все молчали. Из дальнего конца магазина доносился топот, по стенам плясали лучи фонариков. Иногда свет попадал прямо Дэну в глаз, и он чувствовал себя как енот, которого застали за копошением в мусорке. Дэн отвернулся к парковке, надеясь, что из темноты не выйдет полицейский и не арестует его. В окно он видел, как из магазина бежали люди. Не похоже было, что они встречались с копами. Дэн вдруг осознал, что у него ноют виски. Из-за нехватки кофеина начиналась головная боль. В паре шагов от следующей кассы стоял небольшой холодильник. Проходя мимо, Дэн вытащил из него три банки крепкого холодного кофе и кинул себе в пакет. Затем задумался, не стоит ли сбегать в отдел с овощами, но отмел эту идею «Не испытывай судьбу». Вскоре настала его очередь выбираться из магазина. Вновь оказавшись под лучами солнца, Дэн быстро подошел к велосипеду и дрожащими пальцами снял замок. Повесив пакет с продуктами на руль, развернул велосипед, собираясь улепетывать и вдруг заметил движение у грузового входа в магазин в другом конце парковки. Там стоял «Эль Камино» того типа Дэнни. Несколько мускулистых мужиков загружали в багажник коробки с продуктами. Среди них Дэн узнал бари Козака. Бывший начальник полиции забирал свою долю добычи. «Хлоя, то есть ты хочешь сказать, что я не могу здесь остаться?» — нервно спросила Хлоя. «Я хочу сказать, что ты не захочешь здесь оставаться», — дипломатично ответила Эмма. Они сидели на маленьких качельках на заднем дворе у шройдеров. Нормально покачаться на них было нельзя из-за небольшого размера всей конструкции, но девушки выбрали это место из-за его уединённости, когда стало понятно, что миссис Шройдер не оставит их в покое, если они останутся в доме. Едва Хлоя переступила порог, как мама Эммы вцепилась в нее с вопросами о том, что Хлоя знала о текущем кризисе. Ничего. И как с ним справлялись ее родители, напиваясь в стельку. хотя Хвоя предпочла об этом промолчать. «Лучше здесь, чем дома», — сказала Хвоя подруге. «Я могу переночевать у тебя на диване или в спальне Джона». Старший брат Эммы учился на втором курсе в Тулейне, так что вряд ли он внезапно появится тут. «Поверь мне, ты не захочешь находиться в одном помещении с моей мамой», — ответила Эмма. «Она в одном шаге от нервного срыва. Помогает только клонозипам». А он заканчивается. «Вряд ли все настолько же плохо, как у моей мамы», — вздохнула Хлоя. «Настолько. Знаешь, в чем проблема? Все взрослые просто сходят с ума. Капитализму приходит конец. А это единственная идеология, которая им известна. Они не смогут адаптироваться». «При чем тут капитализм?» «Божечки, ты шутишь? При всем!» Система, наконец-то, разрушилась под весом собственных противоречий. Хлоя почувствовала, как усиливается тревога. И что теперь будет с поступлением в колледж? Чел! Она мрачно покачала головой. Если все пойдет так, как я думаю, колледжа уже не будет. Останется только борьба за выживание. Нам придется научиться выращивать собственную еду и все такое прочее. Хлоя заплакала. Эмма тут же подвинулась ближе. «Господи, прости меня, пожалуйста, я не хотела тебя напугать!» Хлоя обхватила лицо руками и зарыдала. Она не могла остановиться. Три года она готовилась к поступлению, и все эти усилия могут оказаться потраченными впустую. «Ты знаешь, как я старалась, и это теперь никому не нужно! Может, я не права?» серьезно эмма обняла подругу вместе с веревками качелей они впились хлоя в руку не плачь все в порядке может все будет не так плохо может завтра все и закончится извини всхлипнула Хлоя, вытирая слезы рукавом все просто я знаю согласилась эмма слишком много всего навалилось «Но я, скорее всего, не права, понимаешь? Все скоро закончится наверняка». Хлоя справилась с эмоциями, но тревожный комок, поселившийся в груди, никуда не делся. «Что мне теперь делать? Хорошо, что есть Джош. Надеюсь, что смогу остаться с Джошем, пока все не закончится». Эмма поморщилась. «Чел, что? Ты переспала с ним один раз, буквально вчера». «Я знаю, но между нами такая химия». «Да, то же самое я думала насчет Джереми Фридриха». Хлоя напряглась. Сравнение было совершенно некорректным. «Если Джереми оказался мудаком, это не значит, что им окажется и Джош». «Ну ты подумай, сколько мне потребовалось времени, чтобы понять, что Джереми мудак?» «Месяцы!» «Я пыталась тебе сказать, да, в конце». А поначалу ты тоже думала, что он классный. Хвоя попыталась вспомнить, было ли такое. Неправда. Помнишь тот раз, когда мы пошли за мороженым? Да, это было уже через месяцы после начала. Да? Да. Я о чем и говорю. Ты не можешь сказать, мудак парень или нет, после одного раза. Даже после десяти. Иногда они такие... Скрытные мудаки. Неважно. Хвоя вздохнула и покачала головой. Эмма начала ее раздражать. Она попыталась отобрать у Хлои ее будущее, а теперь пыталась отобрать Джоша. Но смысла спорить не было. Хлоя не могла описать словами то, что происходило между ней и Джошем. Эмма наверняка просто завидовала. Она уже долгие месяцы ни с кем не встречалась. Да и кому нужно ее мнение? Сейчас уже не слишком рано, и можно ехать к Джошу. А уж там Хлоя решит сама. Джен Самодельный ловец дождя в голове у Джен был такой элегантной адаптацией домашних предметов. Занавески дождевиков, скотча, лопаты, грабли двух линеек и мусорной корзины. Превращением их в простой, но эффективный аппарат. Но где-то в середине постройки реальная конструкция стала заметно отличаться от воображаемого чертежа, причем самым странным образом. Лопаты и грабли должны были поддерживать дальние края занавески, но как же воткнуть ручку граблей достаточно глубоко в землю? И даже если это получится, хватит ли высоты этих инструментов, чтобы образовать необходимый наклон занавески? И зачем нужны линейки? Джен думала, что они — очень важный элемент дизайна, но никак не могла вспомнить, почему она так решила. Сделав шаг назад, физически и метафорически, чтобы подумать над этими вопросами, Джен отпила немного из бутылки, где раньше хранился спирт. Водки оставалось на три пальца, и Джен ощущала приближение той слабо уловимой границы еще недостаточно немного слишком. С одной стороны, это работало в плюс главной стратегии Джен — Чем быстрее закончится алкоголь, тем быстрее она потеряет возможность его пить. С другой, это стало негативно влиять на ее производительность. Если она хотела показать, кто тут крут, возможно, стоило сделать паузу. Отдел было много. Правда, когда Джен попыталась мысленно пробежаться по списку, она вспомнила не все, даже не большинство пунктов. Козы. Это был ее среднесрочный проект, который нужно было еще обдумать, и предполагался он на крайний случай, если общество деградирует до средневекового уровня. Козы подходили прекрасно. Они будут есть траву на заднем дворе, а самок можно доить. А коровы подойдут еще лучше. Где в Линкольн Буде найти корову? Джен. Голос ее напугал. Дэн, тяжело дыша, подъехал на велосипеде к гаражу, С руля у него свисал полный продуктов пакет из Whole Foods. «Магазин открыт!» «Вроде того». Дэн неуклюже слез с велосипеда, прислонил его к заднему бамперу Вольво и проковылялся своим пакетом к Джен. «Что ты делаешь?» «Ловца дождя. Чтобы была питьевая вода. Что ты купил?» Джен хотелось обойти свою конструкцию и заглянуть в пакет, но она остановила себя. Учитывая обстоятельства, подходить близко к мужу было неблагоразумно. «А зачем тебе спирт?» «Ой!» — Джен забыла, что держит бутылку в руке. «Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт!» «Стерилизую, чтобы было... Ну, чисто!» Джен указала на занавеску, разложенную на полу. «Нам из этого пить?» «Идеальный ответ!» Но Дэн состроил гримасу, будто не поверил. «Тогда почему ты -то положила ее на ложу масла?» «Какое лужу масла?» Дэн поставил пакет на пол. Пока Джен пыталась рассмотреть его содержимое, поднимаясь на цыпочки, Дэн присел на корточки и откинул край занавески. На полу гаража темнело пятно. «Эту лужу». «А, это не важно. Она же внизу. Не с этой стороны нам пить». Лицо мужа все еще не выражало доверия. «И как это будет работать?» «Поверь мне, будет круто». «Что ты купил?» Ты пила. «Нет, господи, это же смешно. Потому что ты выглядишь...» «Боже мой, Дэн, ты думаешь, я совсем с ума сошла? Скажи мне, что ты купил?» Дэн уставился на жену, сбитый с толку резкой переменой тона и темы. Потом он встал и с тяжелым вздохом поднял пакет. Фасоль и протеиновый порошок. И холодный кофе. «Какого хрена?» у меня не было вариантов ситуация была очень напряженной что такого напряженного в походе в магазин и почему ты не вернешься и не купишь еще мне кажется ты не понимаешь дэн стал обходить занавеску приближаясь к джен ее пульс участился но дэн шел не к ней он открыл дверь и скрылся в коридоре ура едва не попалась Джен посмотрела на бутылку у себя в руке. «Хватит, чтобы стерилизовать ловца дождя. И еще останется». Джен приложила горлышко к губам для последнего глотка. Дверь в коридор снова открылась. Дэн возвращался. Она быстро опустила бутылку. «Недостаточно быстро». «Ты что делаешь?» «Я не пила». «Нет, пила». «Боже мой, ты пила». Дэн выглядел так, будто жена на его глазах убила детей. «Нет, я не Джен. Я все видел. Ты пьешь медицинский спирт?» «Это не спирт, спирт. Прямо как Кити Дукакис. Боже мой, Джен!» Американская писательница в 89-м году была госпитализирована после распития медицинского спирта. «Успокойся, тебе нужно вызвать рвотный рефлекс, ты ослепнешь!» Дэн метнулся к жене, протягивая руки. Джен отступила, защищаясь свободной рукой: Успокойся, это не медицинский спирт. Да почему нет? Я же вижу. Я его вылила и заменила. Дэн скорчил удивленную гримасу. Что? Это вода. Зачем ты налила воду в бутылку из-под медицинского спирта? Потому что. Джен не знала, как закончить это предложение. И как ты стерилизуешь свою конструкцию водой? Дай-ка мне! Дэн протянул руку за бутылкой. Джен отодвинулась еще дальше. Джен! Ладно, это не вода, это водка. На какой-то момент Джен показалось, что все обойдется. Но потом Дэн вновь посмотрел на нее с ужасом. Зачем ты это сделала? Сложный вопрос. Честно, отвечать на него нельзя. но ничего нечестного Джен придумать не могла. «Зачем ты налила водку в бутылку из-под медицинского спирта?» «Это сложно объяснить. Не то слово, блин». Дэн приложил ладонь к рту. «Теперь Джен не только убила детей, но и прикончила его собаку». «Господи!» — голос мужа звучал измученно. «Ты алкоголик». «Давай не преувеличивать». Ты пьешь из бутылки из-под медицинского спирта. Это не медицинский спирт, просто водка. И ты думаешь, это лучше? Немного. Отдай. Джен неохотно подчинилась. Дэн открыл бутылку и понюхал. Посмотрел на жену, потом вновь на бутылку. Его рука дрожала. Дэн, это мелочь. Нет, это болезнь. Тебе нужна помощь. Выражение лица Дэна вызывало одновременно печаль и раздражение. Он выглядел словно жена космонавта, которая смотрела, как шаттл мужа взрывается при взлете. Настало время тактического отступления. Послушай, я понимаю твое беспокойство, но я знаю об этой проблеме и у меня есть решение. И какое же? Если нет алкоголя, то нет и проблемы. И алкоголя скоро не будет. «Ты о чем? «Я не буду пить, если пить будет нечего, а у нас почти ничего не осталось». «У нас много алкоголя. Целый шкаф. Ящик вина в кладовке». Дэн смотрел на жену как на идиотку, что бесило, потому что ее план был идеален. «Там не так уж и много, я все выпью за пару секлась, осознав, что аргумент о скорости распития ей не поможет. «Ты вообще себя слышишь?» «Джен, это ненормально. Это серьезное психическое расстройство». Дэн положил руку на голову, будто только что увидел, как его любимая футбольная команда пропустила решающий гол. «Может, перестанешь драматизировать? Это не так серьезно, как кажется». «Нет, серьезно. Тебя нужно лечить». «О боже. И что ты хочешь сделать? Поведешь меня в Хазельден?» Фонд Хазельден — одна из крупнейших американских организаций, занимающихся лечением алкоголизма и наркозависимости. «Это где?» «В Миннесоте». «Джен, у тебя серьезная проблема, и тебе нужно...» Впервые с того момента, как он поймал Джен с бутылкой, Дэн отвернулся. Его привлекло что-то на улице. Джен повернулась посмотреть что. По Брэнтли серкл на туринговых велосипедах катили мужчина и женщина. Оба смутно знакомые. В шлемах одетые как профессиональные гонщики с багажом на спинах, причем туристический рюкзак мужчины выглядел килограммов на тридцать тяжелее стильной кожаной сумки женщины. Спутанные седые локоны выбились у мужчины из-под шлема и спадали на широченные мускулистые плечи. Он выглядел бы устрашающе, если бы не облегающая лаймовая куртка, из-за которой он походил на неоновую сосиску. Его компаньонка была не такая высокая. «Худая, как палка, и моложе лет на двадцать, с острыми скулами, хоть стекло режь, и черными волосами, забранными в хвост». «О, бог мой!» — прошептал Дэн. «Скажи, что это не они». Джан хотела спросить, кто такие они, как мужчина, заметил Дэна. И улыбнулся так широко, что Джен смогла разглядеть его зубы, несмотря на расстояние в тридцать метров. А потом он открыл рот, и Джан наконец-то вспомнила его имя. Доктор Альтман, полагаю, крикнул басом Марти Калахан, Слава богу, мы вас нашли!